Глава 11. И вот 63 дня спустя она сидела, скорчившись в пропахшем сыростью тынике, устроенном в стене холла второго этажа школы мисс Редклифф для юных леди. Ее родители, как понимала Ада, были уже на пути в Бомбей, хотя напрямую она не получала никаких известий. Как объяснила мисс Торнфилд, они хотели дать дочери время подстроиться» прежде чем посылать письма. «Очень продуманный шаг», — решительно высказалась мисс Торнфилд. «Не хотят давать тебе поводов для огорчений». Приложив ухо к деревянной стенной панели, Ада закрыла глаза. Вокруг и так было темно, но при закрытых глазах обострялись другие чувства. Иногда ей даже казалось, что она слышит, как потрескивают, извиваясь прожилки внутри древесины. Слово «прожилки» очень походило на другое слово — «поджилки» и Ади нравилось представляет, что дерево напоминает человека, и у него тоже есть поджилки. Она даже воображала, как дерево говорит с ней приятным тихим голосом, и как от этого голоса ей становится легче. Но тут в холле раздались настоящие голоса, слегка приглушенные перегородкой, и глаза Ады мгновенно раскрылись. «Но я же видела, как она пошла сюда. Значит, ты ошиблась. Нет, не ошиблась». «Ну, и где же она теперь?» Растворилась в воздухе. После недолгой паузы один из двух голосов капризно повторил. «Я видела, как она шла сюда. Знаю, что видела. Значит, она где-то здесь. Надо только подождать». Сидя в тесном укрытии, Ада бесшумно перевела дух. У нее затекла нога. Уже минут двадцать не меньше она не меняла позы, не имея возможности пошевелиться. Но если что и давалось ей легко в отличие от таких вещей, как шитье, игра на фортепиано, рисование, да и вообще почти все, чему ее пытались научить в этой школе для бев купхов так это упрямство. Недаром Шаша звала ее Хакара, маленький мул. Пусть девчонки стерегут ее в коридоре, сколько им заблагорассудится. Она их пересидит. Вот и все. Шарлотта Роджерс и Мэй Хокинс, вот как звали ее мучительниц, Обе были старше нее, им уже исполнилось 12, причем Шарлотта отличалась необыкновенно высоким ростом для своего возраста. Ее отец был членом парламента, а отец Мэй — известным промышленником. У Ады было не так много возможностей сблизиться с другими детьми, но она быстро училась и обладала недюжиной наблюдательностью, а потому скоро поняла. В школе мисс Рэдклифф для юных леди всем заправляет группа старших девочек, которые ждут от младших безоговорочного, а главное, добровольного подчинения. Но Ада не привыкла, чтобы ею командовали другие дети. А присущее ей неистребимое чувство справедливости делало ее неспособной заключить мир на столь чудовищных условиях. Вот почему, когда Шарлотта Роджерс потребовала отдать ей новые ленты, которые мама Ады купила ей в Лондоне, та ответила «нет». Спасибо, конечно, за комплимент маминому вкусу, Но лента ей и самой по душе. Лучше она ставит их себе. А когда неразлучные подружки подстерегли ее на лестнице и велели молчать, пока Мэй Хокинс будет проверять, как далеко назад гнется ее мизинец, Ада с размаху наступила тяжелым ботинком на ногу Мэй и завопила. А ну оставьте в покое мои пальцы. Тогда девочки нажаловались экономке, будто эта Ада залезла в кладовку и открыла там банку с джемом. Ложь. Но она и тут не смолчала, во всеуслышание заявив о том, что она не преступница, и сообщив к тому же, что собственными глазами видела, как Шарлотта Роджерс кралась по коридору, когда во всей школе уже погасили свет. Конечно, после такого Шарлотта Роджерс и Мэй Хокинс не взлюбили аду еще сильнее. Хотя, по правде сказать, их неприязнь к ней возникла гораздо раньше, с самого первого дня. Когда Ада выбежала из библиотеки в надежде догнать родителей и в холле толкнула какую-то девочку, это была как раз Шарлотта Роджерс. От неожиданности Шарлотта завопила пронзительно, как банши, так что другие ученицы, даже самые маленькие, захихикали и стали показывать на нее пальцем. Да и то, что Ада, налетев на нее, зашипела ей прямо в лицо, делу не помогло. «Вон она! Та дикая индийская кошка!» сказала Шарлотта, едва увидела Аду снова. Их пути пересеклись в саду перед домом, где досидела одна у стены под молодым японским кленом, а Шарлотта подошла к ней со своей свитой из хихикающих девочек в локончиках и ленточках. Широкая злая улыбка расползлась по смазливому личку Шарлотты, когда она обратила их внимание на Аду. «Это о ней я вам говорила, леди». Родители привезли ее к нам из Индии в надежде, что здесь ее смогут хотя бы немного цивилизовать. Одна из девочек хихикнула, услышав эти слова, и Шарлотта, ободренная, еще шире распахнула свои голубые глаза. «Я хочу, чтобы ты знала, Ада, мы все готовы тебе помочь. Если тебе что-нибудь нужно, все что угодно, ты только попроси». «Да, кстати, в доме есть ватроклозет». «Но ты можешь выкопать себе яму здесь, в саду, если тебе так привычнее». Девочки залились смехом, а глаза Ады обожгло обидой и гневом. Тут же явилось непрошенное воспоминание. Они шаша лежат бок о бок на платформе дома в Бомбее, и Айя, улыбаясь всем своим круглым, как солнце лицом, рассказывает истории своего детства в Пенджабе и легонько поддразнивает девочку за то, что ее жизнь течет без горя и забот в богатом особняке в центре Бомбея. Непонятно, почему так происходило, но, говоря неуважительно об Индии, Шарлотта как будто насмехалась и над шаши, да еще и делала Аду своей сообщницей. Но Ада решила не доставлять им удовольствия и не показывать свою боль. Запретив себе думать о Шаше и о том, как мучительно ей хочется домой, она смотрела прямо перед собой, притворяясь, будто никого не видит и не слышит. Однако насмешки не прекращались, и тогда Ада, чтобы отвлечься, начала мысленно рассказывать себе сказку на Пенджабе, с таким видом, будто ее совсем ничто не беспокоит. Шарлотте это не понравилось. Улыбка сползла с ее лица, и, скомандовав в свите отступить, Она напоследок послала Аде озадаченный хмурый взгляд, будто перед ней была проблема, требовавшая решения. Крепкий орешек, который надо расколоть во что бы то ни стало. В одном Шарлотта была права. Родители Ады поместили ее в школу мисс Рэдклиф для молодых леди в ложном уповании на то, что одно это приведет к волшебному преображению их нравной дочери — в настоящую английскую школьницу. Но хотя Ада не хуже других умела пользоваться ватер молодой леди она не была и ни малейшего намерения становиться ею не имела. Она так и не овладела искусством правильного стежка, задавала слишком много вопросов, готовых ответов на которые не существовало, а навыков игры на пианино так и не приобрела». Еще в Индии, когда к инструменту садилась мать, чудесные мелодии лились из-под ее пальцев, заполняя комнату и вытекая в окно, в сад. Но Ада, заняв ее место, извлекала из тех же самых клавишей такие звуки, что даже отец, обычно находивший оправдание любым ее оплошностям, не выдерживал и поднимал воротник, прикрывая уши. Вот почему почти все уроки в школе мисс Рэдклиф для молодых леди Были для Ады сущей мукой. Лишь два предмета, которые, кстати, вела сама мисс Редклифф, доставляли Аде пусть маленькую, но радость. Естественная история и география. Ада вступила в основанное мисс Редклифф общество изучения естественной истории и была его единственным членом, не считая бестолковой девочки по имени Мэк, у которой в голове с роду не встречались две мысли сразу. Всем довольна, она бродила по лугам, мурлыча под нос, романтические танцевальные мелодии, и плела из клевера замысловатые венки. Зато для Ады общество изучения естественной истории стало единственным, что скрашивало ее подневольное пребывание в Берчевуд Мэннер. В субботу утром и в четверг после полудня мисс Рэдклиф выводила их на бодрую прогулку по сельской местности, которая продолжалась иногда по несколько часов к ряду, Девочки с наставницей во главе шлепали через поля, форсировали разлившиеся ручьи, поднимались на холмы и углублялись в лес. А иногда они садились на велосипеды и отправлялись еще дальше. В Уффингтон, чтобы посмотреть на белого коня, или в Барбери, чтобы взобраться на земляную крепость Железного века, а если погода была особенно благоприятной, то и в Эйвбери с его каменными кругами». Девочки поднаторели в круглых ямок в земле, которые мисс Редклифф называла «росными прудами». По ее словам, их выкапывали доисторические люди, чтобы обеспечить себя запасом питьевой воды. Вообще, если верить мисс Редклифф, следы жизни древних общин окружали их повсюду, надо было только знать, где смотреть. Даже в лесу за школы было полно секретов прошлого. Мисс Рэдклиф водила их туда и показывала холм за поляной, который называла драконьим курганом. Вполне возможно, что здесь захоронен какой-нибудь англосаксонский воин, а то и не один. Говорила она и пускалась в рассказ о том, почему курган драконий. Оказывается, древние англосаксы верили, что их сокровища стерегут именно драконы. Хотя кельты с ними вряд ли бы согласились. Они сочли бы, что это холм-фей, а внутри него кроется вход в страну-фей. Тут Ада вспоминала про амулет из библиотеки и спросила, не здесь ли мисс Рэдклифф откопала свой оберег. «Недалеко отсюда», — ответила та, — «и даже очень близко». Для Ады членство в обществе изучения естественной истории было сродни греев детективов ведь здесь тоже нужно было искать улики и разгадывать тайны. Любая вещь, извлеченная ими из земли, содержала в себе целую историю, свидетельствовала о жизни, прожитой задолго до того, как предмет попал к ним в руки. У нее даже возникло совинование, кто сочинит о том о или иной находке самый необычный рассказ, но обязательно правдоподобный. Они же ученые, они сказочники. Мисс Рэдклифф никогда не забирала у девочек их сокровища. Она придерживалась твердого убеждения. Земля всегда раскрывает свои тайны, кому нужно и когда нужно. «А река тоже?» — спросила Ада, когда одним субботним утром приключения привели их к кромке воды. Ей на ум пришла одна история, которую рассказывала Шаше, о реке, которая вышла однажды из берегов, Затопила их деревню и унесла с собой все ее любимые детские сокровища. И тут же прикусила язык, поняв, какую ужасную оплошность совершила. В школе ходили слухи, что брат мисс Редклифф погиб от воды, утонул. «Нет, с реками все иначе», — ответила директриса, подумав, ее голос оставался спокойным, хотя лицо побелело так, что веснушки на нем выступили ярче обычного. «Река всегда в движении». Свои тайные секреты реки несут в море. Мисс Рэдклифф и сама была загадкой. Для той, чье имя стояло в названии учебного заведения, ставившего своей целью превращение маленьких девочек в цивилизованных леди, она слишком уж не походила на леди. О, нет, конечно, манера о которых твердила мама, у мисс Рэдклифф были. Она не жевала с открытым ртом, не рыгала за столом, но в чем-то другом она неуловимо напоминала скорее папу, чем маму. Выводя девочек на прогулки, шагала уверенно и твердо, не стесняясь говорила на любые темы, в том числе о политике и религии. Была убеждена, что святой долг каждого человека стремится к обретению знаний и требовать более качественной информации для достижения этой цели. Она много времени проводила вне дома и совершенно не думала о моде, всегда одеваясь одинаково темные кожные ботинки на пуговицах и зеленый прогулочный костюм с длинной юбкой, подол которой был вечно заляпан присохшей грязью. У нее была большая плетеная корзина, которая напоминала адя шаши и она также брала ее с собой повсюду. Но если шаша клала в свою фрукты и овощи, то мисс Редклифф складывала в корзину палки, камни, птичьи яйца, перья и разные другие природные штуковины, которые вызывали у нее интерес. Но странности мисс Редклифф были видны не только Аде. Школа принадлежала ей, однако ее участие в школьной жизни сводилось к редким, хотя и пламенным речам о том, что вы, девочки, должны учиться как можно больше и общим наставлением типа «Время – величайшая драгоценность девочки, и нет большей глупости, чем тратить его по пустякам». В основном же делами заправляла помощница директрисы, мисс Торнфилд. Среди учениц ходили упорные слухи, будто мисс Рэдклиф, ведьма. Прежде всего, об этом свидетельствовали разные растения и прочие диковины, которые она собирала во время прогулок, не говоря уже о комнате, где она их хранила. В эту каморку рядом с ее спальней ученицам запрещалось входить под страхом смерти. «Там она и творит свои чары», — — утверждала Анжелика Барри. — Я сама слышала с другой стороны стены, как она читает что-то нараспев и подвывает. А Мередит Сайкс клялась и божилась, что заглянула однажды совсем случайно в приоткрытую дверь и, кроме камней и растений, увидела на бюро настоящий человеческий череп. Лишь одно можно было сказать наверняка. Мисс Рэдклиф любила свой дом — Она никогда не повышала голос на учениц, за исключением тех случаев, когда заставала кого-нибудь из них, катающийся по перилам лестницы или пинающий носком ботинка панели на стенах. Однажды во время прогулки по сельскому Уилчеру речь зашла об одиночестве и особых местах. И мисс Редклифф сказала Азе, что Берчвуд Мэннер когда-то принадлежал ее брату, что брат умер много лет назад и что она до сих пор скучает по нему, как ни по кому другому. Но здесь, в его доме, ей все время кажется, будто он рядом. Он был художником. Однажды сообщила Ади Мэг, ее всегдашняя компаньонка, по скитаниям, поднимая голову от очередного венка из клевера. «Брат, мисс Редклифф, знаменитым художником». А потом его невесту застрелили из ружья – и он сошел с ума от горя. Выведенная из мечтательного состояния близостью своих мучительниц, Ада осторожно шевельнулась внутри тайника в стене, но очень осторожно, так, чтобы не издать ни звука. Слова «влюбленные» «невеста» пока что ничего не значили для нее, зато она хорошо знала, как это больно — быть разлученной с тем, кого любишь. И ей было очень жаль мисс Рэдклифф. Ада решила, что именно эта утрата объясняет выражение глубокой скорби, появлявшейся иногда на лице мисс Рэдклиф, когда она думала, что ее никто не видит. И тут, словно в ответ на ее мысли, с той стороны панели долетел голос. «Девочки, что вы делаете в коридоре? Увеливаете от занятий? Знаете ведь, что скажет мисс Торнфилд?» «Да, мисс редклифф в один голос ответили они, — «Ума не приложу, что вы здесь нашли интересного». «Ничего, мисс редклифф Надеюсь, вы не корябаете мне стены клюшками для хоккея?» «Нет, мисс Рэдклифф. Ну тогда бегите. А я постараюсь не упоминать об этом нарушении дисциплины при мисс Торнфилд, когда она будет составлять список наказаний». Ада услышала шелест поспешно удаляющихся шагов и удовлетворенно вздохнула. «Вылезай, девочка» сказала мисс Рэдклифф и тихонько постучала по стенке. Ты ведь тоже какое-нибудь занятие пропускаешь. Пальцы Ады уверенно нащупали в темноте замок, откинули крючок, и панель отъехала в сторону. Мисс Рэдклифф уже ушла. По крайней мере, ее нигде не было видно, и Ада, торопливо выбравшись из укрытия, вернула панель на место, в которой уже раз подивившись тому, как искусно она подогнана. Ни шва, ни зазора. Если не знать, что она здесь, ни за что не догадаешься». Мисс Редклифф сама показала ей этот тайник. Как-то раз она обнаружила Аду в библиотеке за тяжелыми парчевыми занавесками, где то пересиживала урок шитья, и велела прийти к ней в кабинет для небольшого разговора. Ада приготовилась к хорошей главомойке — Но вместо этого директриса предложила ей сесть туда, куда она захочет, и сказала: "Я была не намного старше, чем ты сейчас, когда попала в этот дом впервые. Мой брат и его друзья были уже взрослыми и не могли заниматься мною. У них не хватало времени. Мне, как они выражались, предоставили полную свободу и будучи от природы, тут она замешкалась, довольно любознательной, и опустилась в такие исследования, каких от меня никто не ждал. Этому старому дому, — продолжила она, — несколько сотен лет, и построили его в такие времена, когда у многих людей были особые причины искать убежище. Тут она пригласила Аду пойти за ней, и, пока внизу девочка пела «Оду к радости» Бетховена, показала ей тайник. «Не знаю, как у вас, Мислав Гроуф, сказала она тогда, — А у меня в жизни случались такие минуты, когда очень нужно было исчезнуть. Ада поспешила по коридору к центральной лестнице, но пошла не вниз на урок музыкального образования, а совсем в другую сторону, в мансарду, к двери с надписью «Восточный лофт». Это был дартуар, который Ада делила с другой пансионеркой Маргарет Уортингтон. Времени у нее было совсем мало. Урок музыкального образования надолго не затянется, и девочек скоро отпустят. Ада встала на колени рядом с кроватью и отбросила льняной подзор. Чемодан был на месте, там, где Ада его оставила, и она осторожно выдвинула его наружу. Ада подняла крышку, и из глубин чемодана на нее глянул крошечный пушистый комочек, разинув ротик в безмолвном жалобном «мя» Она посадила котенка в ладушку и прижала его к себе. «Тише, тише, маленький!» — шептала она в теплое местечко между его ушками. «Не бойся, я здесь!» Котенок, меся бархатными лапками ее платье, пустился в долгий, горестный рассказ о голоде и нужде. Ада улыбнулась и, опустив руку в карман-фарточка, купленного мамой в Хердсе, достала оттуда баночку сардинок, которую незадолго до того утащила с кухни. Покуда котенок разминал лапки, бродя по полу между ковром и стеной, словно гепард по саванне, Ада вскрыла баночку и выудила из нее скользкую рыбку. Держа ее в вытянутой руке, она тихонько позвала. Ебили. Сюда, котенок. Билли подковылял к ней и тут же истребил ботавшуюся у него перед носом сардинку, потом еще одну, и так до тех пор, пока баночка не опустела. Тогда он принялся жалобно мяукать, и Ада поставила баночку перед ним на пол. А котенок, опустив в нее мордочку, стал лакать рыбный сок. «Ах ты, маленький обжора!» — в полном восхищении сказала девочка. «Посмотри, какая у тебя теперь мокрая мордочка!» Неделю назад Ада спасла Билли жизнь. Прячась от Шарлоты и Мэй, Она забрела на дальнюю сторону луга, с задней стороны дома, где река делала петлю вокруг небольшой рощи и скрывалась из виду. Вдруг она слышала за деревьями какой-то шум, почему-то вспомнила о праздниках в Бомбее, пошла вдоль реки берега, обогнула рощу и очутилась на поляне, где, как оказалось, стояли табором цыгане. У них были повозки и костры, лошади и собаки. Ребятишки бегали, запуская в воздух змея с длинным хвостом из разноцветных лент. Тут она заметила чумазову мальчишку, который в полном одиночестве шел к воде. На плече у него был мешок, а еще он насвистывал песенку, которую Ада почти узнала. сгорает любопытство, Ада пошла за ним. Она притаилась за деревом и стала следить за мальчишкой, который доставал из мешка какие-то штучки и опускал в воду. Сначала она подумала, что он полощет маленькие одежки, как делали люди во время праздника доби эг в Бомбее. И лишь услышав первый тоненький писк, она поняла, что из мешка достают вовсе не одежду, и стирка тут ни при чем. — Эй, ты! Что ты делаешь? — закричала она, подбегая к мальчишке. Удивление мальчишки было заметно даже сквозь грязь на его лице. Ада дрожащим голосом продолжала требовать объяснений. «Я тебя спрашиваю, что ты делаешь?» «Избавляю их от горести жизни, как мне велели. Ах ты, ужасный, жестокий мальчишка! Ах ты, противный трус! Разбойник с большой дороги!» Брови мальчика поползли вверх, и Ада разозлилась еще больше, поняв, что ее гнев только забавляет его. Ни слова не говоря, Мальчишка сунул руку в мешок, нащупал последнего котенка и весьма неделикатно вытащил его за шкирку. «Убийца!» — прошепела она. «Если я их не утоплю, как папаша велел, он меня самого прикончит. Отдай мне котенка немедленно!» Мальчик пожал плечами и сунул обмякшего котенка Ади, а сам, забросив пустой мешок на плечо, поплелся обратно в табор. После того дня Ада много думала о братьях и сестрах Билли. Иногда она просыпалась по ночам и долго лежала без сна, не в силах прогнать из памяти картину. Мёртвые мордочки и безжизненные тельца под слоем воды, которая несет их к морю, баюкая и колыхая. Вот и теперь Билли недовольно пискнул, когда Ада стиснула его слишком сильно. На лестнице послышался шум, раздались шаги, и Ада, поспешно засунув котенка в чемодан, закрыла крышку, не забыв, однако, оставить небольшую щелку, чтобы питомец не задохнулся. Решение, конечно, не идеальное, но пока придется ограничиться этим. Мисс Торнфилд, разумеется, не потерпит в школе кошек. Дверь распахнулась как раз тогда, когда Ада вставала на ноги. Подзор, как заметила она, был все еще подоткнут под край матраса, «Ну, теперь ничего уж не поделаешь». На пороге стояла Шарлота Роджерс. Она улыбалась Ади, но та знала цену ее улыбкам и не улыбнулась в ответ. Она продолжала оставаться на стороже. «Вот ты где!» — сладким голосом начала Шарлота. «Тебя сегодня не поймать. Прямо маленькая скользкая рыбка». В первое мгновение, помня про баночку из-под сардин у себя в кармане, Ада подумала даже, что Шарлотта Роджерс как-то разгадала ее секрет. Но старшая девочка продолжила. «Я пришла передать тебе кое-что. Новость, к сожалению, плохая. Мисс Торнфилд знает, что тебя не было на музыкальном уроке, и послала меня сказать, чтобы ты спустилась принять наказание. На этот раз ее улыбка выражала поддельное сочувствие. Насколько легче тебе жилось бы здесь, Ада, научись ты следовать простым правилам?» «Правило первое. Я всегда выигрываю». Она повернулась, чтобы уйти, помешкала и обернулась. «И поправь кровать». «А не то придется рассказать мисс Торнфилд о том, какая ты неряха». Ада так крепко сжала кулаки, спускаясь в кабинет мисс Торнфилд, что следы от ногтей на ладонях держались еще несколько часов. Понятно, что в затяжной войне Шарлотты Роджерс и Мэй Хокинс не победить, если она будет лишь игнорировать противниц и избегать их. Но уступить им она тоже не может. А значит, придется нанести ответный удар. Да такой, чтобы они раз и навсегда оставили ее в покое. Она почти не слышала, как мисс Торнфилд читала ей нотацию о недопустимости пропусков занятий. А когда та назначила наказание... Две недели, вместо участия в походах общества изучения естественной истории, помогать шить костюмы к концерту в конце семестра. Девочка так углубилась в свои мысли, что не стала возражать. Весь остаток дня она так и сяк примеряла друг другу разрозненные обстоятельства, точно головоломку собирала. И лишь поздно вечером, когда ее соседка Маргарет уже вовсю сопела в постели, а Билли мурлыкала от удовольствия у нее в руках, Ее вдруг осенила. Идея сложилась в голове сразу и целиком. Точно кто-то вошел тихонько в комнату, на цыпочках приблизился к кровати Ады и, встав рядом с ней на колени, нашептал все прямо на ухо. Ада беззвучно ухмыльнулась в темноте. План был идеальным, а значит, ко всему прочему, очень простым. И что особенно приятно, средства для его осуществления она получила стараниями самой Шарлотты Роджерс.